Глава 3. Ульяна. Выбегаю из квартиры друзей Влада Громова. Дрожу, едва сдерживая слёзы. Чувство омерзения поглощает меня. Я грязная и оплёванная. Господи, как же я не хотела идти туда. На любовник настоял. Сопротивляться ему, спорить с ним бесполезное занятие. Владислав, молодой босс, умеет убеждать уговорами, поэтому всегда выходит победителем в любом споре. — Уля! — Влад обнимает за талию. — Успокойся, пожалуйста. Чех? Псих. Но в целом, милый парень. Он не посмеет рассказать собственной сестре о том, что ей изменяет муж. — Сгораю от стыда. — Ты сказал, мы идем к твоим друзьям. — Обретаю дар речи. — А они оказались общими друзьями твоей семьи. Это ужасно. Рву на себе волосы. — Хочешь прекратить эту связь? — Влад бросает на меня испытывающий взгляд. В ужасе замираю, только не это. Если мужчина разорвёт наши отношения, тогда получится, что я зря заморала душу врехом, зря причинила страдания окружающим. Тогда всё зря. Получится, что я выполнила свою часть сделки, а вклад нет. Ты от меня устал? Я больше тебе не нравлюсь? спрашиваю нервно. Прекрати. Ты самая красивая и милая девушка на свете. Мужчина обнимает меня, целует в губы. Снова чувствую отвращение к нему, к себе. Но отвечаю взаимностью. Влад мне нужен. Без него меня снова ждут слёзы и неудачи. Ты не защищал меня перед этим борзым чехом, внезапно вспоминаю я. Он бы тебя не обидел. Классный парень, дружим с ним с детства. Есть у него один изъян. Благотворит сестру, двойняшку Анну. За неё готов другим глотку перегрызть. Анна имя жены любовника висит камнем на шее тянет ко дну в греховную яму чтобы не сойти с ума и дойти до своей цели снова выбрасываю её имя из головы вычёркиваю из сердца обманываю себя если бы она знала причину то возможно поняла бы меня она ведь беременна второй раз и я мечтаю о ребёночке почему этот мир такой жестокий и несправедливый в тысячный раз задаю себе риторический вопрос пойдём в нашу гостиницу влад разрывается пальцами в моих волосах, обожает чувствовать их мягкость, кайфует от этого ощущения. Прости, я совсем расклеилась. Давай во вторник. Просчитываю в голове результат встречи, собираю нужные данные ведино. Главное не совершить ошибку. Леночка, иногда ты похожа на ангелочка. Падшева. Влад улыбается надменно, отодвигая меня в сторону смотрю на него, думая о том, что вроде всё при нём: халёный, богатый, властный, высокий, спортивный, модно одетый, гладко выбритый, прямой нос, портят только нострики, которые сейчас широко раздуты. тонкие губы сложились в узкую недовольную полоску. от Влада приятно пахнет, и весь воздух вокруг пропитан дорогим парфюмом и самодовольством. на мужчине белая рубашка, тёмно-синий костюм, дорогие часы, и начищенные до блеска ботинки, подчеркивающие его исключительную персону. Мужчина мне противен, и наша сделка так же, но выбора нет. Любовник скрещивает руки на груди, смотрит на меня с превосходством. Его теплый, понимающий взгляд мгновенно меняется на холодный, неприязненный. Едва я отказываюсь от интима. Ладно, отвезу тебя домой и поеду нянчиться с Анной, сообщает обиженно. Акушер рекомендовал Анне проводить как можно больше времени в постели, желательно вплоть до 10 недель беременности, объяснив это тем, что плод должен хорошо закрепиться, тогда он сможет выдержать главную опасность, которую несёт ему кровь матери. Хлодей думая о том, что мы с Аней находимся в одинаково тяжёлом положении, до вторника, через 30 минут целую Влада в прохладную щёку и вылетаю тут же из машины, пока он не полез ко мне под юбку. Добираюсь до квартиры, сразу ложусь спать, а на утро прихожу на работу в больницу. Ульяна Сергеевна, добрый день. Приветствую. Сёстры на посту. Девочки, добрый день. Всё спокойно? Да. Радуюсь, что хоть на работе нет никаких сложностей. В терапевтическое отделение городской я пришла несколько лет назад проходить интернатуру с ординатурой. До да так и осталось. Понравилось мне здесь наше отделение. Многопрофильная. Здесь проходят лечение больные с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, новообразованиями различной локализации, с заболеваниями крови, пациенты с сочетанной терапевтической патологией. В целом, есть где развернуться, набраться опыта, стать полезной и нужной. Заведующий отделением Иванов И. Брухровны не сразу, но сложились нормальные рабочие отношения. Я радела работой, она это ценила. Упрямо шагаю к координаторской, несмотря на то, что слышу за спиной шелест младшего персонала. Видели, какие у неё круги под глазами? Наверное, всю ночь провела под своим боссом. Не завидую, в толит второй голос сестры. Больно надо. Огрызается первая. Я не такая. Захожу в служебную комнату. Здесь мы врачи отдыхаем, пьём чай, едим, переодеваемся, проводим утренние летучки, заполняем документацию, общаемся на короткой ноге с заведующей, обсуждаем свои промухи и открытия, сплетничаем. В конце концов, Оля, ты здорова? Подруга и коллега Ася приближается ко мне стремительно. В норме. Не хочу обсуждать своё состояние после бессонной ночи перед другими коллегами. Обо мне и так ходит много сплетен. Быстро приодевшись, занимая место за свободным компьютером, кладцую отчаянно по клавиатуре, заполняя историю болезни пациентки из шестой палаты. Коллеги делают вид, что всё нормально. Знаю их прекрасно на обиде, перемоют мне косточки, выясняя, где я вчера провела бурную ночь и с кем бесит. Тяжело выдыхаю, понимая, в каком безысходном положении и нахожусь. Некого винить, сама загнала себя в капкан, сама позволила ему захлопнуться.